Глава 24. Янис. Скажи мне кто-то пару недель назад, что я буду счастлив от того, что шустро обстряпал женитьбу на блудной душе и инициировал слияние замков, фактически взбунтовался против родного любимого брата и перевернул горалию вверх дном. Я бы вызвал безумца на поединок за смертельное оскорбление. А сейчас стоял на усиленной крепостной стене, наблюдал, как из порталов выходят войска, мои из одного, а воины ордена из второго и вообще не испытывал чувства вины. Надо же, как и извилистые пути жизнелюба. Но, во-первых, я всей душой верил, что Сигизмунд меня поймет и даже наградит за то, что я вел в семью такую уникальную женщину. Катя поделится с братом своими иномирными знаниями и принесет в королевство небывалый прогресс. Во-вторых, актор светился от счастья. Хоть я и привязал его к тверди обратно, иначе стены ослабнут, как у семи камней без тюлуна, Теперь скучать ему будет некогда. И друг, равный по силе рядом, и новый пейзаж, и к хозяину прибавилась хозяйка. Ну а если вдруг что-то пойдет не так, с новообретенной мощью мы вполне сможем отбить атаку монахов, даже не втягивая в сражение войска короля. «Генерал, это бунт?» — наконец вышел из портала остров. Его мантия развивалась на ветру, как крылья гигантской летучей мыши, а глаза сверкали холодным гневом. Длинные пальцы Верховного Блюстителя Магических Законов судорожно сжимали и разжимали боевой посох, на вершине которого пульсировал кроваво-красный кристалл. «Вы решили разделить королевство?» Я открыл было рот, собираясь объяснить, что ничего подобного не замышлял, но в этот момент на стену, словно ураган бликов, влетела Катя, моя жена во всей своей необыкновенной красе. Бронзовые узоры мерцали на ее коже, создавая причудливый танец света. Золотые глаза горели решимостью, как два маленьких солнца. А волосы развивались, будто живые, улавливая малейшие движения воздуха. Остров шарахнулся от стены. Его посох с глухим стуком упал на землю, а лицо вытянулось в немом изумлении. Он мгновенно оценил весь невероятный масштаб произошедшего. «Я никому не доставлю неприятностей, клянусь!» — звопила Катя, прижимая изящную руку с тонкими пальцами к груди. Ее голос звенел чистой искренностью и мольбой. «Я могу дать магическую клятву, только не надо никого убивать. И Яниса нельзя ни в чем обвинять. Это я позвала актора. Я не знала, что он вместе с твердью явится!» Я обнял жену за талию и притянул к своему боку. «Так-то лучше, а то ее стройное тело подрагивало от волнения. Я же велел в комнате ждать», — проворчал беззлобно, чувствуя, как углы губ предательски поднимаются в улыбке, которую невозможно сдержать. Вопреки всему, тревоги, возможной битве, гневу острова, мне дико хотелось рассмеяться, выпустить накопившееся напряжение в громком раскатистом смехе. Видимо, я вообще не мог на Катю долго злиться. Не знаю, может, это и есть та самая истинная любовь, о которой все мечтают. Я в этих делах не разбирался, и то чувство, что вопило внутри, Катю надо хватать и никогда не отпускать, называл интуицией. Она была приправлена щедрой порцией силы предсказания Люба, Так что сомневаться не приходилось. «Как такое возможно?» — выдохнул Остров, поднимая с земли посох и отдавая им сигнал готовности войску. Его монахи, одетые в серые робы с пурпурными нашивками, тут же ощетинились боевыми артефактами, резными посохами, испещренными рунами, светящимися сферами, в которых клубился ядовито-зеленый дым, арбалетами, с наведенными на нас острыми, как иглы стрелами. Я же и не спешил отдавать приказ гарнизону, наблюдая, как мои солдаты в синих мундирах с серебряными пуговицами стоят идеальным строем, ожидая команды. Акторы Цилун создали вокруг замка защитный купол такой прочный, что его ни одна сила не сможет пробить. Я не хотел кровопролития и ждал только одного появления брата. И моя интуиция подсказывала, что он вот-вот будет тут. И не обманула. Вскоре повисшую тишину прорезал нарастающий гул, похожий на рычание разъяренного зверя, и к замковым воротам, поднимая вихри пыли и мелких камешков, упала металлическая капсула с массивным лобовым стеклом — новейшее изобретение Сигизмунда, над которым он трудился последние пять лет. Его величество известно, обычными способами передвигаться не любил, предпочитал технические новинки. Стекло со свистом откинулось, и он ловко выскочил наружу. «Янис, как ты мог жениться без меня?» Завопил король, грозя мне кулаками, на пальцах которых сверкали магические кольца. «Никогда тебе этого не прощу! Будешь должен официальные празднования!» Я рассмеялся. Огромный камень свалился с души. Мне стало легко и радостно. Сигизмунд понял все правильно. Его игривый тон, преувеличенное негодование и едва заметный блеск в глазах говорили красноречивее любых слов. Острову теперь не добраться до Кати, как бы он ни старался. Брат, перестав кривляться, вдруг стал серьезным. Его взгляд внимательно прошел по Кате, по ее золотым глазам и бронзовым узорам. Сигизмунд кивнул, будто ставя галочку, и широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. «Так вот ты какая блудная душа!» — сказал Сигизмунд тепло и дружелюбно. «Расскажешь о своем мире? Надеюсь, там много диковинок, и я не пожалею о том, что мой братец целое королевство перевернул ради тебя».